Часть третья. Посмотрев на Райнера, Войс продолжил. На его лице снова появилась улыбка. Вот почему я сделал это. Я хотел, чтобы ты испытал ужас потери своего товарища. Ты знаешь, это было довольно хлопотно. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы изменить место, в котором ты проходил исцеление. Услышав это, Райнер наконец понял, почему он не был вместе с Ферриски и Туали, когда проснулся. Войс договорился, чтобы он находился в другом месте. чтобы Райнер не мог понять сложившуюся ситуацию. Проснуться на поле битвы, но быть не в состоянии увидеть своих спутников. Не может быть, чтобы все были мертвы. Он хотел, чтобы Райнер был взволнован. Потому что он остановил Войса от контратаки, вызвав этим смерть своих товарищей. Войс хотела вызвать именно такой страх в нем. Все было спланировано Войсом, все это было его вмешательством. А Райнер напрягся. «Ты все еще очень...» «Милый? Раздражающий. Войс стал еще счастливей. Тогда эта ситуация возымела четыре эффекта. Разве я не говорил, ты очень раздражаешь?» Но чем больше он говорил, что Войс раздражает, тем счастливее Войс становился. «Во-первых, я говорил это раньше, я позволил тебе лично пережить смерть своего товарища. И надеюсь, что ты поймешь, что продолжишь быть причиной смерти других, если не атакуешь врага, потому что ты такой нежный и слабый». Сказав это, Войс сделал шаг вперед и наклонился к нему. «Итак, во-вторых, я позволил тебе почувствовать, что даже если ты готов атаковать врага, даже в этом случае твои спутники все равно могут умереть. На этот раз он не умер. Действительно, ему повезло. Но в следующий раз он умрет. Он умрет, на удивление, быстро и легко. Это война, а люди очень хрупкие». Грустно сказал Войс. Он притворился грустным. Затем продолжил. Но ты сказал, что возьмешь на себя ответственность за жизни людей. Тогда, даже если твои товарищи умрут, ты не имеешь права останавливаться. Даже если Кефарсан будет обезглавлено, даже если Феррис-сан умрёт, не будет времени плакать. У тебя нет привилегии плакать. Это тест. Рейнер представил, как умирает Кефар, как умирает Феррис. Просто вообразив это, он почувствовал страх. Земля начала уходить из-под его ног, но, как и сказал Войс, он мог лишь продолжать. Его товарищи умрут, важные и близкие ему люди умрут. Тогда причиной этих смертей было решение Райнера выбрать этот путь. А раз Райнер выбрал этот путь, вероятно, его товарищи, последовавшие за ним, умрут. Это было ожидаемо. Ожидаемо и очевидно. Он испытал это не так давно. Феррис была на грани смерти, потому что она защищала Райнера. Туале ли лишился половины своего тела из-за того света, выпущенного Роландом. Кефар, Ару и Куку, они выжили потому, что им повезло. Это было чудесно. Каждый мог умереть в эту долю секунды. Но даже если и так... Тем не менее, если он все еще хотел продолжать, он должен был быть готов к этому. Он должен был быть готов к тому, что его товарищи умрут. Райнер уставился на Войса, чувствуя ненависть. Видя это, Войс пожал плечами. «Это не моя проблема, если кто-нибудь умрет. Я знаю». «Я потерял дар речи, потому что, чтобы понять мою глупость, меня пришлось отчитать такому, как ты». «Хм, но в любом случае, все кроме меня идиоты, так что тебе не нужно об этом думать». «Ты шутишь?» — сказал Рейнер с усталой улыбкой. «Тогда...» «Эй, это еще не все. Разве я не говорил, что было четыре эффекта?» «Четыре. Хорошо. Тогда каковы оставшиеся два?» «Благодаря тому, что Туалли Нефийский умер, Туалли сам должен сам понять ситуацию». Перед смертью он подумал, что лучшим вариантом было оставить солдат и граждан эльфы Райнеру Сану. Что означает, что когда он проснется позже, королем здесь будет не он. Королём будешь ты, Райнерсан! Это и есть тот эффект. Даже если бы ты не сделал нечто подобное, отношения Туали со мной... Ваши отношения с Туали Саном могут быть любыми. Я имел в виду, что солдаты и могут успешно интегрироваться в мою армию. Что ж... Когда Туалесан проснется, он определенно захочет стать одним из твоих подчиненных. Он точно позволит солдатам нельфейцам успешно интегрироваться в Антироландскую коалицию, которую мы с Райнером Саном создали. Исходя из его слов, Райнер помог ему создать коалицию против Роланда. Как сказал этот парень, ради того, чтобы Райнер убил Сиона, он сделал Райнера королем Антироландовой коалиции и пришел сюда. С самого рождения все принадлежало Войсу Фьюреллу, Но на этот раз он действительно хотел сделать Райнера королем и сказал, что он будет подчиненным Райнера. Он пытался понять намерение Войса. Нет, он думал обо всей лжи, которую сказал ему этот парень. Он думал о богине, скрытой в его тени, и о причине существования такой организации, как Антирелландская коалиция. Но он не смог понять намерение Войса, основываясь на информации, которую сейчас обладал. Так что... Тогда какой четвертый эффект? «Четвёртый. После этого случая надеяться, что ты сможешь понять тот факт, что ты выбираешь, кому жить». «А? Выбираю, кому жить?» Вейс кивнул. Он вынул камень, похожий на тот, что Кефар прижимала к телу Туали. Это была реликвия героев под названием Друню. «У меня есть четыре таких камня. Если ты хочешь использовать этот камень, должен заплатить цену. Чем больше нужно исцелять, тем выше цена. Знаешь, какая?» «Конечно, он не знал...» Так что Райнер покачал головой. «Это кровь. Человеческая кровь. Чтобы залечить раны Ферри Сан, мне понадобилась вся кровь двух человек. Для тебя мне нужна была вся кровь одного человека и половина крови другого. А то Али понадобилась вся кровь 18 человек». Услышав это, Райнер округлил глаза. «Подожди. Ты имеешь в виду, чтобы залечить наши раны, мы должны убить других людей?» Но Войс рассмеялся. «Ты удивлен?» «Нет-нет, я никого не убивал. Но если бы мне пришлось кого-то убить, убил бы 10 или 20 пешек. Но нет, я позволил сотням солдат сдать немного их крови. Таким образом, никому не пришлось умирать». Даже услышав это, Райнер все еще испытывал беспокойство, потому что этот человек всегда лгал. Если бы было необходимо, он бы без колебаний убил бы 10 или 20 человек. «Поэтому... ты действительно никого не убил». Вейс покачал головой. Если ты все еще не веришь мне. Знаешь, можешь пойти и посчитать? Я не знаю, сколько солдат ты привел. Тогда у тебя нет возможности узнать правду. Ты. Но Войс все еще улыбался. Я шучу. Я действительно никого не убил. Но все равно тебе придется выбирать, кому жить. Из-за света, выпущенного демоническим уничтожителем Эли погибло много людей. Но были выжившие. Хотя у них были серьезные травмы, но они выжили. «Если использовать Дорунио, то они могли бы продолжать жить. Но существует лишь четыре куска этого камня. Ай-яй-яй, что ж нам делать?» Сказал Войс, покачивая камнем в воздухе. Но Рейнер прекрасно понимал, что он собирается сказать. «Ты говоришь, что не помог ему спас нас?» «Именно так? Но ты бы сказал, что не просил об этом, верно? Но я сделал все, чтобы спасти тебя. Я говорю и о других. Феррисан и Туалисан. И ребенок. «На этот раз я использовал камень только для спасения тех, кого ты хотел бы спасти». «Что ты думаешь это значит?» «Конечно, я был тем, кто использовал камень, но тем, кто принял решение, был...» Войс замолчил и бросил ему камень. Райнер поймал его. Поймал реликвию героев, которая лечила раны ценой человеческой крови. Войс продолжил. «Тот, кто принял решение о том, кого спасти, был ты, райнерсан Или я не прав насчёт этого выбора?» С тех пор, как ты проснулся в этой повозке, твое окружение превратилось в ад. Вокруг были люди, потерявшие своих родителей. Были и те, кто потерял своих детей. Некоторые люди потеряли своих близких. но на, но но, но но но но но ты все же хотел, чтобы твои спутники выжили. Ты думал только об этом, не так ли?» Услышав, что сказала Войс, Райнер напрягся. «Потому что он думал об этом на самом деле. Потому что слова Войса проникли глубоко в тело Райнера». и пронзили его сердце. Увидев лицо Райнера, Войс сказал со счастливым и веселым выражением. «Не о чем беспокоиться. Это присуще человеку. Как не грустно, но ты человек, а ты не можешь оставаться обычным человеком, потому что ты решил нести бремя человеческих жизней. А сейчас разве твои слабости и наивность не уменьшились? Готов ли ты быть королем, который отвечает за большое количество человеческих жизней?» На этот вопрос Райнер покачал головой. «Мне жаль. Я не...» «Тогда, пожалуйста, приготовься сейчас. Твой лучший друг, твой противник уже начал идти по этому пути. Он поставил жизни людей на кон и вообще не двигается вперед. Тогда как насчет тебя? Что ты хочешь сделать? Ты хочешь продолжить без жертв? Разве ты не решил его спасти? Тогда ты должен двигаться вперед. Ты должен продолжить. Давай же, Выбросите эти бесполезные мечты. Двигаться вперед. Но он не успел договорить. «Вражеская атака! Голос прозвучал с первых рядов процессии. Войс повернулся в том направлении. Алла, я был прерван, когда я уже почти закончил. Эй, на мои слова в основном запечатлелись в твоей голове. Тогда, пожалуйста, дай мне разрешение продолжать эту историю». К нему подошел воин в черных доспехах. «Враг-ассасин из Лазурной Принцессы Наемников». Войс с раздражением сказал. «Снова эти ребята». «Хорошо, Настало время показать свое лицо. Вот тебе первая причина стать нашим королем. Райнер наклонил голову. «Что это значит?» Он посмотрел в направлении врага. Вероятно, они перешли границу республики Белис. Это означало, что в Белисе, где остановятся жители Нельфы, существуют враги. Поэтому Райнер сказал. «Это немного отличается от того, что ты сказал». «Нет-нет, нет никакой разницы. Прямо сейчас те, кто нападает...» «Это не то. Солдаты из Беллиса, как ты подозреваешь. Это ассасин из небольшой, но противной организации. Недавно меня чуть не убил их ассасин». Услышав это, Райнер наконец нашел что-то правдоподобное в словах этого человека. «А, ты позволила мне быть королем, чтобы тебя не преследовал этот убийца? В основном. Что ж, хотя дело не только в этом. В любом случае, Ваше Величество, Райнер Люд, пожалуйста, идите и разберитесь с этим ассасином». «Ваше Величество». Райнер криво улыбнулся. «Я впервые вижу, как подчиненный говорит такое королю. Тебя это не устраивает?» Войс щелкнул пальцем. В ту же секунду из повозки, где должно было находиться тело Туали, послышались громкие крики кефар. Райнер устало посмотрел на Войса из-под полуопущенных век и спросил. «Он воскрес? «Довольно живо. Позволь мне подготовить протезы для рук и ног Туали Сана». «И что мне на это сказать?» В этот момент откинулась заслонка позади, и выглянула Феррис. «Райнер! Призрак Туале преследует...» «А, да-да, он не преследует тебя. Туале все еще жив». «Все еще жив?» Он собирался объяснить то, что Войс рассказал ему Феррис, склонивший голову на бок. Но в первых рядах процессии произошел взрыв, яркий свет. Не было времени на отдых, началась еще одна битва. Райнер перевел взгляд в сторону битвы. Феррис. А в любом случае давай победим врага, прежде чем обсуждать это. Пойдем. Она спрыгнула с повозки и посмотрела в направлении битвы, затем потянулась к своей талии и посмотрела на Войса. Войс, верни мне мой меч. Да, конечно. Релка. Женщина в черной броне вытащила меч Феррис и бросила его ей. Феррис поймала меч и пристегнула к талии. Затем она кивнула. Тогда пойдем. Рейнер кивнул в ответ и посмотрел вперед. Слышались звуки интенсивных боёв с передовой линии. Взрывы, рев, плач! Нападавшие, похоже, были из группы наемников, называемые Лазурной принцессой. Я никогда раньше не услышал о них! пробормотал он. Он согнул травмированное левое запястье, чтобы проверить, не отдается ли оно болью. Затем похлопал себя по плечу и сказал Феррис! «Тебе нужно время подготовиться?» «Я уже жду тебя, идиот!» «Понятно. Хорошо. Тогда...» «Хотя это очень хлопотно, но нам все еще нужно потрудиться». И он вновь направился к полю битвы.